поскольку в венецианском арсенале помещается вооружение для семидесяти тысяч человек. На каменистом пространстве, меж недостроенными укреплениями и будущим арсеналом, сидела и стояла на досках, балках, камнях, деревянных козлах и копрах, кучах кирпича песка и прочего строительного материала, множество людей, в подавляющем большинстве своем, мужчин. Если бы вместо молодого кардинала появился знаменитый тенор или военачальник, его приход встретили бы аплодисментами и возгласами «Да здравствует!» Но поскольку пришедший был лицом духовным, С его появлением наступила полная благоговейная тишина. Все поднялись, приняли почтительную позу и приготовились сосредоточенно слушать. С выражением детского радостного ожидания на лицах они застыли, как каменные изваяния святых, и только некоторые мамаши подняли на руках своих ребятишек, чтобы те тоже могли полюбоваться на прекрасное, как у Эфеба, святым воодушевлением разгоряченное лицо молодого кардинала. «Пожалуйста, ваше преосвященство, извольте подняться повыше, вот сюда», указал Марио Шимек на невысокое из грубых кругляков и неостроганных досок сколоченное возвышение, наверняка предназначавшийся специально для редкого гостя. И вот молодой кардинал, одолев пять ступенек, замер, опершись руками о грубое перило. Теперь, когда он знал, о чем будет говорить, ему было приятно ощущать волнение и интерес, вызванные появлением его особы, а он знал, что пурпур -пур прекрасно подчеркивает его изящество, и снова впервые за долгие-долгие годы ощутил себя значительным, полностью владеющим ситуацией человеком. Он немного постоял, опершись о перила и улыбаясь той мечтательной полуулыбкой, какой мастера кисти одаряли святого Иоанна, «Любимца Господа». Потом, словно очнувшись от созерцания подустороннего мира, обратил взгляд своих голубых очей к земной жизни. Столпившихся у его ног, благословил тройным знамением креста, после чего приветливым жестом обеих рук попросил их сесть. Настала полная тишина нарушаемой лишь глухим рокотом прибоя. Ни один из ребятишек, поднятых на руках ввысь, не заплакал. Все, не отрываясь, смотрели на молодого кардинала. И наступила минута, когда уже стало необходимо положить конец этой подготовительной импровизированной церемонии и начать проповедь. И молодой кардинал лихорадочно к этому готовился. Он уже раскрыл рот, чтобы начать свою речь простеньким и невинным словцом «да», на котором покоилась чеканная система его идей. Уже настроил голосовые связки, чтобы произнести эти идеи вслух. Но не произнес, а издал безумный, исполненный ужаса «бопль» который разнесся по всему простору острова. Ибо внизу, под возвышением, в самом первом ряду собравшейся толпы, он увидел нечто столь страшное, что ноги у него вдруг подкосились, а грудная клетка словно бы наполнилась ледяной водой, так что, будь он постарше, Прямо на месте его наверняка хватил бы удар Ибо увидел он Петра